Соматогенные реакции психопатов Не только эмоциональные потрясения, но и различные соматические вредные факторы легко вызывают у психопатических личностей различные болезненные реакции. Из описанных нами форм конституциональных психопатий особенно часто их дают астеники, шизоиды, циклотимики и эмотивно-лобильные. Существует ли специфическая симптоматически-лобильная конституция, которой Клейст отводит такую важную роль в этиологии различных психических осложнений при соматических болезнях, этот вопрос подлежит пока известному сомнению. Надо вообще сказать, что вся область самотогенных реакций до сих пор меньше всего подвергалась какой-либо разработке в смысле установления связи с конституциональными особенностями больных. Поэтому мы можем здесь только очень коротко наметить те моменты, которые нам кажутся основными в этом вопросе. Два обстоятельства важно отметить. Первое – это то, что между психогенными и самотогенными реакциями нет резкой непереходимой границы. Напротив, одни рядом незаметных переходов сливаются с другими, хотя состояния, находящиеся на противоположных концах, соединяющие их цепи, и резко противоположны друг другу. Второе, то что самотогенные реакции в значительно меньшей степени, чем психогенные, окрашиваются в цвета той психопатической конституции, на основе которой они разыгрываются. Промежуточным звеном, соединяющим обе группы, являются острые астении.